Глава 57. Подснежники под пеплом. После полуночи. Лесли. Проверка портальных систем затянулась, но принесла шикарные результаты. Ловцы не зря больше часа гоняли големов по полигону и проверяли разрушение портала на разных этапах. Полевые испытания показали, что лучше всего заклинание Йора работает, когда в переходе никого нет – но даже если голем успевал заскочить в вихрь, его тут же вышвыривало обратно. И это было огромной проблемой. Иногда кукол отбрасывала на приличное расстояние, а дважды и вовсе закинула этажом выше. Нас это категорически не устраивало, не хватало еще после разрушения аркана бегать по всему штабу, разыскивая контуженных шаманов». Пришлось дополнить заклинание ловчей сетью, связывающей жертву по рукам и ногам, едва она вылетала из перехода. Я бы предпочла, чтобы Айшагирцев расплющивала магией прямо в портале, но в случае с веерными системами это было нереально. Цепи значительно отличались от обычных магических переходов и считались самыми безопасными в истории. Даже в условиях нестабильного тентарского фона они надежно защищали своего создателя. Жаль, повреждали завесу, и если бы не этот прискорбный нюанс, могли сослужить ловцам хорошую службу. Поэтому ее сдаваться не собирался и уже размышлял, как усовершенствовать систему. Но сейчас главным было не это. Намного больше меня волновала предстоящая спасательная операция и последующая охота на темных. План Хорхе был не просто рисковым, а напоминал танец с саблями на краю волчьей ямы. И тот факт, что он вызвался добровольцем и собирался рисковать только собой, совершенно не спасал ситуацию. Даже сейчас, когда проверка системы осталась позади, и мы спокойно пили чай в своей комнате, меня передергивало только от одних воспоминаний. «Все-таки командир псих» прошипела, обхватив горячую чашку ладонями. «Но герой!» — добавила Эльза. «Герой!» — согласилась, пытаясь выбросить из головы пугающую картинку. Замершая в центре портала мощная фигура дракона, магические цепи, сжимающиеся вокруг него золотыми кольцами. Ну и псих тоже!» Тесты на живых магах стали самой жуткой частью эксперимента. Они начались после того, как мы многократно проверили заклинание на големах и довели его до совершенства. В теории мы знали, что Аркан Реля идеален и безопасен. Понимали, что Хорхе просто выбросит из Перехода и оплетет ловчей сетью. Но сам факт, что нам приходится уничтожать портал с командиром, рвал душу на части. «Одно другому не мешает». Философски подметила Эльза. Хотя спорить не буду, мне до сих пор хочется его чем-нибудь стукнуть. Заставил понервничать. Работа у нас такая, вздохнула Беата. Знаете, я только сейчас представила, каково нашим мужчинам. Они каждый день отпускают нас на опасные задания. И мы их, тихонько добавила. Намик стало стыдно за свои слова. Командир, конечно, устроил нам сильную встряску, но на деле исполнял свой долг. Ринуться в бой, не закончив проверку, мы не имели права. Да и переложи Хорхе обязанности на обычного солдата, мы бы перестали его уважать. Дракон в очередной раз продемонстрировал отчаянную смелость и преданность делу. Это восхищало, а еще давало надежду, что его план не так уж и безнадежен. Нам бы только немного удачи вы думаете, принцессы выйдут на связь? — спросила, переводя тему. «Надеюсь — Надеюсь, — задумчиво протянула Беата. — Знаете, я долго не могла уснуть, — размышляла над планом командира. — Хм, как и мы, — понимающе усмехнулась. Несмотря на бешеную усталость, я тоже ворочилась, как голодный кимрик, и прекрасно слышала сопенья и вздохи девочек. Они не спали, но подавать голос никто не спешил. Знали, что обсуждение может затянуться и поставить на отдыхе крест. После изматывающей работы на полигоне нам выделили даже не пять, а целых шесть часов для отдыха. Учитывая наш график, это королевский подарок. Только даже после сна состояние оставляло желать лучшего. Мышцы ныли, голова противно гудела, Зато Лориан, забегавшая к нам полчаса назад, сообщила радостную весть. Из наших аур полностью вымылась магия сердца тьмы. Мы могли вместе с остальными навестить адепток, не рискуя навредить им. Только ректор снова не спешила заходить за нами. «Вначале я была категорически против», — продолжила Беатриса. Но после полевых тестов посмотрела на все другими глазами. У командира есть опыт в подобных вылазках, а кимрики хорошо зарекомендовали себя в качестве штурманов». Она запнулась, вспоминая полевые тесты. «Отработав разрушение портала, мы наотрез отказались покидать полигон, получив разрешение поучаствовать и в последней части эксперимента, а именно забегу по старым разрывам в изнанке под руководством пушистиков». Ректор спорить не стала и даже похвалила наше рвение. В итоге мы не только понаблюдали за всем со стороны, но и сами разок телепортировались на другой конец штаба, используя методику хорхе. Она основывалась на сложнейшей подвижной цепочке маячков, которую Кимрики под надзором командира и генерала раскидывали по изнанке. Подготовка к такому прыжку занимала минут пять, но в случае с принцессами это было не критично. У нас будет шанс подготовить портал заранее. Главное, чтобы темные не решили вести близняшек другой, самой длинной дорогой. «Вторая дорога не только длинная, но и смертельно опасная», напомнила Биата, услышав отголоски моих мыслей. «Им придется ехать по серпантину прямо над океаном». Из-за древнего проклятия магия темных меняла все, до чего добиралась своими щупальцами. Пучина и ее обитатели не стали исключением. Но Возле берегов Айшагиры водились невиданные существа – Поговаривали, что эти твари – души магов, над которыми темные проводили свои чудовищные эксперименты. Не знаю, правда ли это, но на нашу территорию монстры не заплывали, дрейфуя между темной империей и бывшей империей лунных эльфов. «Надеюсь, вы правы», – вздохнула. «Первая дорога намного безопаснее, несмотря на топь и границу с Тентарой». «Не сомневаюсь, что они выберут именно ее» с уверенным видом заявила Эльза. «Принцессы нужны темному императору живыми. Он не станет рисковать ими, особенно после череды поражений и потери предыдущего источника». Из воспоминаний Лейли Алин ректор узнала, что владыка Айшагиры использовал сильных высокородных магес как магических доноров. Судьба у его жен была незавидная. Вместе с силой Лич выпивал их жизнь, поддерживая таким образом свое бессмертие. Попав во дворец императора, девушки редко проживали больше десяти лет и постепенно превращались из нежных красавиц в высушенных мумий. Его последняя фаворитка погибла за несколько дней до побега адепток. Если близняшек не доставят во дворец в ближайшее время, император потеряет часть силы. Нам это было на руку и давало огромную фору при зачистке подземелий, ведь лича и его подданных связывала печать крови. Едва он ослабнет, шаманов постигнет та же участь». В дверь неожиданно постучали, а затем из коридора раздался голос Алисандры. Увлекшись разговором, мы и не заметили ее появления. «Леди, это ректор! Я могу войти?» «Конечно!» — хором ответили. «Мы были уверены, что наставники придут все вместе», Но, к нашему удивлению, Элисандра была одна. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» Спросила с порога и, дождавшись утвердительного кивка, продолжила. «Если все подтвердится, сразу после разговора с адептками отправимся на границу готовить засаду. Рассвет встретим там». «Другого мы и не ожидали. Рассчитать до минуты время, когда экипаж близняшек проедет мимо портальных разрывов, нереально. Нам придется раскидать сети заранее и ждать». «Да и спешка в таком деле недопустима. Уж лучше лишний час посидеть в изнанке, чем готовить все в последнюю минуту». План Хорхе был рискованным и гениальным одновременно. При помощи кимриков он заранее исследовал старые разрывы на границе и выявил наиболее подходящие места для установки маячков. Дальше они с Йором и генералом пошли по тому же пути, что и аи-шагирцы. Заранее создали цепь переходов, но с поправкой на колебания изнанки. Во время прыжка кимрики собственными лапками подкорректируют траекторию и позволят командиру переместиться прямо к дороге, по которой будут вести принцесс. А дальше дело за малым. Отвлечь сопровождение гномьями иллюзиями, затянуть девушек в портал заранее подготовленным заклинанием и уничтожить переход до того, как в него прорвутся темные. Мы поэтапно отрепетировали предстоящую операцию и убедились, что работа предстояла грандиозная и ювелирная, но выполнимая. Особенно радовались сети, которыми Рель в последний момент дополнил заклинание. Они позволят поймать вылетающих из портала командира и принцесс, а затем перекинуть их в штаб. План все помнят? Уточнила наставница, набрасывая на нас сканирующее плетение. Она хотела убедиться, что никто не балансирует на грани выгорания и магического срыва. «Да, отлично, тогда не стоит задерживаться», – добавила, закончив с проверкой. Вокруг привычно взметнулась золотистая марева портала, но вместо коморки с травами мы переместились сразу в палату. В нос ударил запах стимуляторов и зелий для стабилизации дара. Я сразу узнала эту смесь. Все адепты Высшей Академии Магических Искусств хоть раз принимали ее после сложных экзаменов или тренировок. «Лунной ночи, госпожа ректор, леди!» Ирима Первой поприветствовала нас. Выглядела она гораздо лучше, чем во время прошлой встречи. Бледную кожу украсил легкий румянец, взгляд стал осмысленным, а движения уверенными. В них появилась сила и свойственная боевым магам плавность. Вторая девушка Аманда лишь коротко кивнула. Она сидела на кровати и читала книгу. Рядом на подносе стояла чашка с травяным чаем и тарелочка с канапе. Моя подруга сильнее пострадала от яда и пока не может говорить, пояснила Ириме, заметив мой недоуменный взгляд. Не знала, что отрава лолотов лишает голоса, задумчиво протянула. Это редкий побочный эффект на токсин, ответила ректор. Через пару недель состояние Аманды полностью стабилизируется. Ириме вы готовы? «Да», — уверенно и без запинки ответила девушка. «В ней чувствовалась внутренняя сила и несгибаемый стержень». Вторая адептка скорее напоминала сказочную принцессу, чем боевого мага. «Как она вообще выжила в плену?» «Наверняка только за счет Иреме». «Русалка-боец и чем-то отдаленно похожа на нас». «Не сомневаюсь, что с ней мы найдем общий язык». «Жаль, нельзя прямо сейчас проверить». Но ну, лес, сейчас по получишь» мысленно рявкнула Элисандра. Я так увлеклась сравнением, что не заметила, как прослушала половину разговора и потянулась к реме магией. «Ой, простите!» Я свернула сети. «Прощаю!» «На первый раз!» ответила наставница. «А сейчас приготовьтесь! Будете удерживать защитный купол!» По коже пробежали мурашки. Этот момент мы также репетировали на полигоне, правда на симуляторе, а не на полноценном аркане призыва. Настоящее заклинание было невероятно мощным и могло повредить завесу, поэтому сейчас по всему лазарету рассредоточились ловцы. Они готовились страховать нас на случай неожиданностей. Рима, доверьтесь мне». Ректор шагнула ближе и положила ладони на плечи девушки. Воздух завибрировал от магии. Я краем глаза успела заметить восторженную улыбку, осветившую лицо Аманды и проступивший на ее щеках румянец. Девушка напоминала ребенка, впервые увидевшего ярмарочного фокусника. «Леди!» «Насчет три!» Голос ректора прозвучал, словно удар грома, вышибая все мысли и заставляя сосредоточиться на работе. «Один!» Комнату затянуло ослепительным сиянием, а завеса привычно завибрировала от избытка магии. Два. На наши плечи обрушилось чудовищная помощь плетения. плетение. Оно только готовилось войти в полную силу, но уже давило могильной плитой. Три! Крик ректора утонул в грохоте магических вихрей. Юр, Элигор! Хором воскликнули, вплетая свою магию в защитный купол и не позволяя магии хаоса вырваться за его пределы. Завеса дрожала, как парус во время смертоносного шторма. Перед глазами плясали цветные пятна, а по вискам градом стекал пот. Но даже в таком состоянии я успела заметить кое-что странное. Энергетические потоки были слишком стабильными, словно кто-то вначале выпивал из плетенья дикую магию, а затем возвращал ее обратно, меняя на обычную, управляемую. «Ирсаль, Версарта!» По лазарету разлетелся гулкий голос ректора, и в центре комнаты вспыхнуло магическое зеркало. На миг в нем промелькнуло отражение одной из близняшек. Она одними губами произнесла да и на всякий случай кивнула. Все заняло несколько секунд, не больше, но без, насколько сил отняла подготовка. Урса Вахселор!» наставница развеяла аркан и, подхватив обессилевшую Эреме под руку, повела к кровати. Девушке пришлось выступить проводником между нами и принцессой, и сейчас она едва стояла на ногах. «Я хотела спросить о странностях с магическими потоками, но…» «Все в коридор! Бегом!» – рявкнула наставница, бегло просканировав вторую адептку. Она по-прежнему сидела на кровати, прижимая к груди книгу. «Только теперь от нее фанило, как от магического источника, а в золотых глазах плескались штормовые искры!» «Три единая! Кажется, мы не только нашли четвертую мечтательницу, но и только что инициировали ее!»